Глава 48 Забота. София. К тому моменту, когда мы добрались порталом домой, мне было уже все равно, кто и где будет спать, как не смущало и тот факт, что помогал мне снимать платье Рейвен. Я устала настолько, что только упала в кровать и отключилась практически мгновенно. Если вы думаете, что на получении в подотчет волшебной палочки прием у повелителя фей закончился, то глубоко заблуждаетесь. Мне предложили благословить всех присутствующих, что я и сделала, пожелав всем здоровья и счастья. Кстати, уже после этого акта доброй воли сил почти не осталось. А после объявили завершающий танец в честь молодоженов, а поскольку мужей у меня четверо, то действо затянулось на добрых полчаса. Сначала мы вальсировали с Рейвеном, потом с Рорхом, третьим был Дилан, а в конце я уже буквально висела на лансе, который довольно ловко приподнял меня и кружил по залу. Прошедший день был бесконечным, ярким, переполненным разными событиями и просто утомительным. Лениво потянувшись в постели, я посмотрела на распахнутое окно. Легкую шелковую занавеску колыхал теплый ветерок, принося из сада запахи зелени, цветов и полуденного зноя. Очевидно, я проспала довольно долго. Странно, что меня никто не разбудил но подниматься с постели я не торопилась, наслаждаясь минутами уединения. Замок солнечный жил своей жизнью, отголоски которые я слушала, лежа в кровати. В саду молодая горничная флиртовала с каким-то парнем. В заливе стопели незнакомые птахи, приветствуя погожий день, а я флегматично улыбалась, наблюдая за солнечными бликами на воздушном шелке занавесок. «Ты уже проснулась?» «Как себя чувствуешь?» – спросил Рэйвен. «Я не слышала, как дракона-принц вошел, поэтому невольно вздрогнула». «Нормально. Долго я проспала?» – спросила я, прикрывая легким покрывалом свою голую грудь. «Уже вторые сутки пошли. Ты очень сильно магически истощила себя. К чему были эти геройства с благословением? Особенно после того, как ты столько сил потратила на восстановление земли в нашем поместье?» – хмуро выговаривал мне брюнет. Они ждали подтверждения моей силы. Я наследница народа Елен, но мало кто видел демонстрацию того, что посох благословения меня принял. Нужны были доказательства. Пояснила я свои действия, удивленная тем, что так долго проспала. «Это не стоило того, чтобы ты рисковала своим здоровьем!» Услышав мои доводы, ничуть не смягчался Рейвен. «Не ворчи! Где Рорх, Дилан и Ланс?» С улыбкой произнесла я, обдумывая – Как бы мне поскорее смыться в ванную комнату и стоит ли прикрывать свою ноготу от брюнета? Тренируется. Наш невозмутимый ранее старший супруг из-за твоей болезни стал совершенно невыносимым. Мы решили, что ему нужно спустить пор. Скривившись, признался Рейв. «Да ладно! Рор? И чем же он вам насолил?» Не поверила я. «Он с ума сходил от тревоги! Занял в спальне круговую оборону и рычал на всех!» Сказал Рейвен, «Еще больше удивляя меня». «А вы, значит, были абсолютно спокойны», – хитро улыбнувшись, уточнила я. «Мы тоже переживали, но у на сильный целительский дар. Да и я немного им владею, поэтому мы точно знали, что угрозы твоему здоровью нет. Хотя снова так выкладываться нежелательно», – отозвался Рейв, улыбаясь мне в ответ. «Хм, ладно. Ты не мог бы выйти?» «Хочу поскорее привести себя в порядок, а потом пойдем и успокоим остальных». Предложила я. «Зачем мне удаляться?» Снова нахмурился Брюнет. «Но «Ну, просто я голая. Мне неловко расхаживать перед тобой в таком виде». Не стала лукавить я. «Я твой муж. Такой же, как Рорх или Дилан». Не уступил мне Рейв. «Так я и не спорю с тобой. Только мне непривычно все, понимаешь? Я никогда всерьез не думала, что у меня будет не один супруг, а несколько». О том, что вас будет четверо, я вообще даже в шутку не могла себе представить, призналась я. Мне тоже это сложно было себе вообразить, но реальность такова, что нам всем придется с этим как-то свыкнуться и подстроиться. Наверное, только у Рорха есть какое-то представление о подобных отношениях. Как бы то ни было, я не собираюсь отказываться от своего места рядом с тобой. Мы супруги, ты моя пара, а значит, я могу тебя касаться, ухаживать. — упрямо заявил Рейв. — Хорошо, — прошипела я. Нет, в словах Рейвина была истина. Вот только это никак не облегчало моего положения. Скинув одеяло, я встала и, стараясь не краснеть, направилась в ванную комнату. О том, насколько я переоценила свои силы, я поняла почти сразу, но не хотела показывать свою слабость принцу. Стоило мне встать, как закружилась голова и накатила усталость. Стараясь идти ровно, я не без усилия дошла до санузла, а вот дальше оказалось сложнее. Теперь рядом не было Рейвина, поэтому можно было не изображать из себя мисс Независимость. До душа я ползла, придерживаясь за стену из полированного светлого камня. Включила воду, а дальше просто осела на пол, не в силах даже помыться. Закусив губу, я решалась позвать или не позвать Рейвина на помощь, но он решил все за меня. «Тебе настолько неприятно мое общество, что ты готова упасть, лишь бы не позволить мне приблизиться? Я помогу тебе искупаться, а потом позову Рорха!» С тихой яростью произнес Брюнет. Рейвен шагнул прямо под струю воды, не обращая внимания на то, что его одежда моментально промокла. Муж выключил душ. Вместо этого он пустил воду в ванну. «Все не так, Рейв. Мне просто непривычно показывать свою слабость. Думала, справлюсь сама, но не могу» призналась я, пока брюнет поднимал меня на руки. Я обняла мужчину за шею и положила голову ему на плечо. «Мне казалось, что принцессе феи полагается быть слабой и избалованной», высказал свое сомнение Рейвен. «Значит, я неправильная принцесса, и фея неправильная», не стала спорить я. «Мне сложно тебя понимать, Софи. Поговори со мной. Расскажи что-нибудь о себе», предложил Рейв, опуская меня в теплую воду покрытую ароматной розовой пеной.